Силнейшее волнение. 83 человека собрались в салоне Жемчужное побережье. Гости, повара, горничные, посыльные и все остальные, кто оказался в этот момент в отеле. Когда директор Важник с непрерывным покашливанием сообщил, что в нескольких этажах у них над головами по комнатам носятся гигантский огненный дух, эти 83 человека восприняли его слова по-разному. Томна считал 18 обмороков. 41 случай стремительного бегства, сопровождаемого спешной упаковкой чемоданов или немедленным увольнением. Три случая буйного помешательства и шесть требований о возмещении ущерба. Осталось всего 15 человек: два повара, две горничных, один посыльный и 10 гостей, которые по разным причинам были не готовы покинуть отель. Среди этих людей был посыльный, которого охотники за привидениями освободили из белевого шкафа. В благодарность он предложил им свою помощь, что показалось дому весьма примечательным. Повара решили, что раз одного маленького огненного духа они выдержали, то незачем бегать и от большого. Горничные не желали терять работу из-за якобы привидения. Из десяти оставшихся гостей шестеро придерживались мнения, что в их скучном отпуске наконец-то произойдёт хоть что-то интересное, а четверо не верили в привидения и считали, что это самое настоящее надувательство. В то время как директор Важник меланхолически смотрел на убегающих гостей, Тома и госпожа Кюмельзафт с нетерпением ждали сообщения от господина Либлеха. Для Хога это было слишком скучно, поэтому он пугал гостей, собирающих чемоданы, а после немного порылся в подвалах отеля. Когда наконец пришёл факс от господина Либлеха, Тома и госпожа Кюмельзафт сидели в холле отеля на уютном диване перед камином. Проверь, есть ли тут поблизости розетка. попросила госпожа Кюмельзафт. Две, сказал Том, глядевшись. Но обе заделаны сахарной глазурью. Хорошо, тогда прочитай, пожалуйста, вслух. Я не захватила собачки. На первой странице господин Леблех написал: Выдержки из большого словаря привидений, том 23. Ниже следовало: Вид огненных духов. Все специалисты по привидениям сходятся на том, Что к первой категории опасности принадлежат ровно 5 видов приведений. Снемот один из них. Его особенности ужасно многообразны, но точных сведений о них, к сожалению, нет, поскольку большинство свидетелей не пережили нападения Снемота. Однако всё же известно, что Снемот может расплавить любой неорганический материал, будь то камень, металл или стекло. При этом наибольшее удовольствие он получает от металла. Животных и людей снемёт, может испепелить, иссушить, либо превратить в родственную себе субстанцию, а именно в огненный дух первой или второй категории. Судя по всему, в большинстве случаев он выбирает последний вариант. Здания, которые захватывает снемёт, он оставляет чаще всего через 1-2 недели полностью разрушенными. Требуется особая осторожность во время сильной грозы. Снемот материализуется предпочтительно всего через молнию и телефонные провода. Обращайте внимание также на электрические розетки. Призражение с немодом оттуда в любой момент можно ожидать смертельных разрядов или высокотоксичных испарений. Если человек подвергается воздействию снемода больше четверти часа, это приведёт к стойкому оранжевому цвету кожи, который выглядит крайне отталкивающе. И, к сожалению, сопровождается неприятным запахом. Кроме того, может наблюдаться чрезмерный рост волос, а также сильное покраснение кончика носа. Защитные меры при заражении снемодом. Даже самым опытным охотникам за привидениями мы хотели бы настойчиво отсоветовать предпринимать что-либо для изгнания снемода. Все известные до сих пор попытки заканчивались для заслуживающих сострадания охотников за привидениями, либо из пепеления, либо превращением в огненный дух, низшей категории. Поистине безутешное существование, можем вас заверить. Если нет возможности безотлагательного бегства, то рекомендуем вам оборудовать в подвале помещение, защищённое от огненных духов. И хотя привидения, как известно, имеют особое пристрастие к подвалам, вид огненных духов является в этом отношении примечательным исключением. Поскольку подвальные помещения в большинстве своём холодные, огненные духи встречаются чаще всего в котельных, в саунах или в отапливаемых комнатах для отдыха и спорта. И снемот в этом случае не исключение. Если в заражённом здании есть твинный подвал, это идеальное убежище, поскольку снемот имеет лишь одну известную нам слабость аллергию на алкоголь. И хотя с немода можно спугнуть классическими средствами борьбы с огненными духами: сахаром, холодным воздухом, ручным пылесосом, только алкоголь оказывает на это абсолютно отвратительное привидение более продолжительное действие, чем несколько минут. При контакте с алкоголем с ним это выказывает лёгкую склонность к растворению, головокружению и сокращению Правда, применение алкоголя по нашим сведениям ещё ни разу не привело к изгнанию снемода. Но если речь идёт о защите и сохранении своей жизни, то алкоголь единственное известное в настоящее время средство. В каком виде вино, шампанское или что-то другое алкоголь действует на снемода сильнее всего, пока, к сожалению, не изучено. Все эксперименты такого рода были резко прекращены самим снемодом. Выводы: Если вы по несчастью станете свидетелем или жертвой заражения снемадом, то немедленно бегите прочь. Ни в коем случае не предпринимайте никаких, повторяя, никаких попыток изгнания. Ещё ни разу в истории охоты за привидениями такая попытка не удалась. Том поднял голову. Это факт номер 1. Мне продолжать читать? Хедвик Киммер завдкивнула, глядя на каменный огонь. Хода тело, худо, худо бормотал он. Том взял в руки второй листок от господина Либлеха. Сверху стоял подзаголовок: Выдержка из вех изучения приведений. Знаменитый охотник за привидениями Генри Макгостботтом был, как наверняка известно заинтересованному читателю, одним из тех немногих отважных охотников, кто целиком посвятил себя изучению пользующихся дурной славой снемодов и борьбе с ними. К сожалению, исследования Генри Макгостботтома закончились крайне трагически. Один из снемодов, за которым Генри вёл наблюдение, превратил его в огненный дух первой категории, и последняя информация о месте его пребывания гласит, что Генри волочит жалкое существование духа на одном из золотых приисков. Тем не менее, именно этому мужественному человеку Мы обязаны нашей скупой и поистине интересной информации об ужасном Снемаде, ибо все записи Мак Гостботтома, которые он успел сделать за несколько минут до своего превращения в дух, уцелели почти полностью, если не считать небольших подпалин, и ныне находятся в распоряжении ИПБП исследовательского пункта по борьбе с привидениями. Из этих записей однозначно следует, что Снемаду Ношает страх одна совершенно определённая субстанция, а именно крайне противная слизь холодного и поистине безобидного родственного привидения, так называемого PSP. Генри Макгостботтом, по-видимому, неоднократно наблюдал, что с немот не может перешагнуть слизистый след PSP. Том прервался и удивлённо поднял голову. Вот это, сказал госпожа Кемерзафт, весьма интересно. А мыто запрещали нашему хоху оставлять за собой следы слизи, воскликнул Том. Да, очень жаль, ответила Хедвик Кюмельзафт. Том продолжил читать. Чем больше снемоды отличается подвижности за слезе ПСП, тем своеобразнее его поведение. Он впадает в панику, его движения становятся лихорадочными и бесконтрольными, и в худшем случае дело доходит до знаменитых пируэтов снемоды. При этом, черезвычайно угрожающим явлением происходит следующее: Снемот начинает всё быстрее вращаться, что в большинстве случаев сопровождается весьма неприятными звуками. Его огненная энергия увеличивается настолько, что он взрывается в землю и исчезает. Только на мягкой песчаной почве ему это не удаётся. Поэтому он ввинчивается в воздух и за счёт своей энергии выбрасывается в высоко в атмосферу. Вероятно, возможны и другие действия пироэта в снемот, но, к сожалению, записи Генри Мак Гостботтома Из-за сажи и подпалин здесь настолько неразборчиво, что о них ничего нельзя сказать. Остаётся лишь надеяться, что в течение следующих лет в этой крайне интересной, но, к сожалению, весьма опасной области ещё будут получены более точные сведения. Тому госпожа Кёмерзафт переглянулись. Теперь всё понятно, сказал госпожа Кёмерзафт. Вот как мы сможем это сделать. Правда, нашему дорогому другу ПСП придётся поработать. Тому Хмельнуса. Хуга это не понравится. Где он, кстати? Огляделся вокруг Том. Госпожа Кёмельзафт показала наверх. Со второго этажа доносились пронзительные крики и глухое завывание Хуга. "Пость пока немного порезвиться", ответила госпожа Кёмельзафт. "И знаешь что? Давай-ка мы пойдём съедим что-нибудь, пока дело не дошло до настоящей работы". Согласен. Да, согласен, вздохнул Том. Мой желудок уже давно занимается череовещанием, и я не успеваю слушать. Хорошо. Госпожа Кёмельзафт поднялась и поправила свою пожарную каску. Нас сперва зайдём к господину Вашнику. У меня есть для него одно маленькое поручение.